Глава 31. «А мне нравится!» — бодро отозвалась Наташа, оглядываясь вокруг. «А тебе?» — обратилась ко мне, а я пожала плечами. «Да вроде нормально. Хороший, ухоженный дом. Вода, ванная комната, отопление. Я раньше домики в деревнях по-другому представляла». Отозвалась я, в который раз любуюсь красавицей Наташей. Сестра Назара была голубоглазой блондинкой, высокой, стройной, яркой. Неудивительно, что она приглянулась арабам. Настоящая русская красавица. Жаль, что ей пришлось пережить тот ужас с похищением и борделем. Кто знает, чем ее заставляли там заниматься. Но никакого отторжения к ней я не чувствовала. Наоборот, мне нравилось, когда она проводила время с моей дочерью. «Что-то ты грустная какая-то», — заметила изменение моего настроения Наташа. «Да просто за Назара волнуюсь. Он сейчас уедет». «Не бойся, с ним все будет хорошо». Он умный и дальновидный, не из таких передряг выкручивался. Наташа меня немного успокоила и обратила внимание на дочь, которая бегала по комнатам с Мишкой и Зайкой, таская бедные игрушки за собой. «А можно мне вон ту комнату? Мы там и гладь будем!» «Выбирай, какую хочешь, ты еще не все посмотрела. Пойдем, глянем вместе!» Наташа увлекла Ульяну за собой, а я улыбнулась, глядя им вслед. Сестра Назара сразу же полюбила мою дочь, а Ульяне понравилась Наташа. Особенно то, что тоже любит сладкое. Теперь у нас две сладкоежки, а я все думала, откуда у Назара привычка таскать с собой шоколад. Назар закончил с вещами, подошел ко мне и обнял со спины. «Ну как тебе?» «Мне хорошо. Спасибо. Я думала, будет настоящий бабушкин домик, а тут все удобства, комнат столько. Только как я тут буду без тебя?» Наташка с обезьянкой не дадут тебе скучать, поверь мне. А я быстро вернусь. Не успеешь соскучиться. Не врешь? Я никогда не вру. Ну, почти. Усмехнулся мне в шею, касаясь кожи губами. Только пообещай мне, что ты не будешь делать того, что делал раньше. Иначе все твои обещания — ложь. Ник. Он вздохнул. Я не могу тебе обещать, потому что все сложно. На меня открыли охоту, и я должен защищаться. Там хороших людей нет. И все же, ты не такой, как они. Ты лучше. Я знаю это. Я знаю тебя настоящего. Ты должен завязать с криминалом раз и навсегда. Не получится и нашим, и вашим. Нужно сделать выбор. Я уже его сделал. Хватит об этом. Давай лучше что-нибудь поедим. Все голодные. Я сейчас достану продукты и что-нибудь приготовлю. Спасибо. Он чмокнул меня в щеку. А я пока сумки разнесу по комнатам. Кто где будет спать? Спроси у Наташи и Ульяны, Они пошли выбирать себе спальни как раз. А я на кухню. Занимаясь любимой готовкой, я на время позабыла о том, что Назар скоро уедет. Мне нравилось здесь. Тихо, спокойно, уютно и никакой опасности. Из города мы выезжали на трех машинах, чтобы окончательно запутать следы. Назар это умеет. А искать нас здесь, в далекой деревне, никто не будет. Мы в безопасности. Моя дочь в безопасности — это главное. За столом все смеялись какой-то шутки Назара, а я смотрела на его ямочки, на его красивые глаза и глупо улыбалась. После обеда Ульяна отправилась на дневной сон со своими игрушками, а мы с Наташей начали разбирать вещи. Начали с кухни, потому что кроме мебели здесь ничего не было. К вечеру закончили ванной комнатой. Устали и разошлись по комнатам. Я легла на широкую кровать, застеленную свежим бельем, и закрыла глаза. «Вот бы Назар был сейчас рядом». Вот бы он не впутался в еще какую-нибудь историю. Я боялась за него, но верила, что все будет хорошо, что все наши проблемы закончатся, и мы будем счастливы. С такими мыслями я и уснула. Утро у нас началось поздно, вернее, у меня. Наташа с Ульяной проснулись и сходили в местный магазин, принесли домой тортик и кучу вкусняшек. Я лишь покачала головой, увидев эту гору на столе, но ругать их не стала. Пусть хоть им будет комфортно. А потом стало хорошо и мне, потому что позвонил Назар. Бодрым голосом отрапортовал, что с ним все хорошо, и он соскучился. «Когда приедешь?» — спросила я, на что он замолчал. «Ник, не знаю, потерпи немного. Я еще не решил дела, только начал». «Ладно». Согласилась я. «Как наши дети?» Я усмехнулась. Объедаются всякой гадостью. «Значит, все нормально. Следи за ними там. Я люблю вас».